«Добре, не зря пустим, с людьми верными, с надежной охраною». Так мечтали отец и мать, любуясь резвым красивым ребенком. Братья и сестры тоже любили Петрушу. Только Софья, гордая, не сдержанная, сразу ставшая в очень натянутые отношения с молодой мачехой, и на Петрушу перенесла долю своего нерасположения. Иной раз и ее тянуло взять на руки крепкого, красивого мальчугана – тискать, целовать его, как это делали другие старшие сёстры царевича. Но глянут на неё два тёмных на выкате глаза, так напоминающие новую царицу Наталью. И холодком пахнёт в душу Софьи, словно кто шепнёт ей. Нарышкиных отродье, мать босоногая челядница царя отца преворотила, что и покойницу первую жену свою скорёхонько забыл. А ныне так к Пащенку все и прилепились. Отец на остальных детей не глядит, Все с ним только и тетенькаются. Ровно бы во кремлевских теремах никого больше и нету, забыл и дочерей, и царевичей и отец ради этого черномазого. И окинув недружелюбным взглядом мальчугана, отходит царевна. Иное мечталось ей не раз. Придет час, не станет отца, хоть и не скоро когда-нибудь Федя на трон сядет. Ну, сейчас видно, какой он царь будет. И тогда сестры, а больше всех она Софья, примут участие в правлении царском. Почему бы не так? Была же Ольга княгиней, Елена Глинская, а в Византии, о которой так много говорил им Полоцкий, о которой и сама царевна читала немало повестей и хроник разных, историй правдивых, там женская власть и воля нередко стояла выше мужской, и в Англии от чего бы и теперь не повториться этому на Руси. А вот негаданное появление Натальи – Ее самоуверенность, повадки, явно доказывающие, что и новая царица мечтает кое о чем, сходном с грезами Софьи. Этот мальчишка, такой непохожий на остальных братьев, им придется по неволе уступить. За ними будущее, за Нарышкиными. Чует это Софья. Особенно сильно почуяла, когда увидала, как стала Наталья осторожно, постепенно, но систематически изменять прежний вековой порядок». Тяготеющий в теремах и над царицей, равно как над последней челедницей. Уж не кроется так старательно царица московская и от своих, от народа, и от послов иноземных. Выезжать с царем стало в открытом воске, только под фатой полупрозрачной. На царских советах часто бывает, сидя в небольшом покое, из которого окно выходит в грановитую палату. И послов там нарочно Алексей принимает, чтобы могла видеть Наталья все выходы царские». А летом, когда послы в селе Измайловском во дворце на приеме были, царица Наталья рядом за дверьми была, почти и не пряталась, только дверь полуприкрыла, да завесу опустили неплотно. Все слышно и видно, что у царя на приеме делается. Трехлетний Пётр был тут же на руках у мамы. Царица почти никогда не расставалась с сыном, вечно тревожимая опасением за него. Стояла, правда, стеной, кругом нее и детей вся родня на рышкиных. Но и царь, и Наталья чуяли, какая ненависть и затаённая злоба разлиты кругом, и особенно берегли царевича, на которого оба возлагали так много надежд. Пока гремели трубы, возвещая приближение приближении цесарского посольства и о вступлении его в палату, пока царевич сам оглядывался в незнакомом покое, куда раньше не водили его, всё шло хорошо. Но вот вошли послы, стали по местам, отдали поклон Алексею, который сидит на богатом троне, украшенном резьбой, Два золоченых рыкающих льва, снимки с византийских образцов охраняют по бокам помазанника Божия. Заговорили что-то по-латыни послы. Толмач перевел. И вдруг послышался голос Алексея. Так отчетливо, ясно прозвучал в наступившей тишине. «Брат наш, цесарь Леопольдус, добр ли, здоров ли на царстве на своем?» Словно подхватила баловня царевича, который души не чаял в отце. «Тятя, тятя там!» Сорвавшись с рук мамы, закричал ребенок и прямо кинулся к дверям, ловко увертываясь от второй няньки, думавшей перехватить его на пути. Все растерялись. Миг, и распахнув завесу, показав своим боярам и иноземным царицу с ее свитой в домашнем уборе, не набеленную, не нарумяненную как тогда водилось, без фаты царевич с криком «Тятя, миленький!» хотел уж бежать сквозь толпу бояр и послов к трону. Алексей улыбнуться был готов и поспешил нахмурить брови, понимая, как неуместно появление ребенка в торжественную минуту, как много будет толков о царицы которая невольно явилась всем в таком непривычном виде. Растерявшаяся было в первую минуту мама Петра, княгиня Голицына, забыв свою важность и почтенную толщину, успела-таки кинуться за ребенком, схватила его на руки и и плачущего, брыкающего ногами, барахтующегося словно в юн принесла к матери